60. Нестио Не знать, быть несведущим Ничто во мне не соответствует этому празднику. Каждый из благородных здесь занимает свое место, имеющее очерченный в пространстве контур, который виден только им самим. Кто-то в розовом быстро и сильно толкает меня плечом, но толпа слишком густая, чтобы разглядеть, кто это. Может, из дома мишелей. Луна рычит, сверкая перламутровыми зубами. «Не смей», — шепчу я. «Этого они и ждут». Я отыскиваю место у стены и прихожу в себя, гладя луну, чтобы успокоить. Две женщины сидят по соседству на кушетке и хихикуют. На плечах у них меховые тушки животных. «Сэр Ракс? Вот уж не думала, что доживу до его помолвки. Казалось, он так увлечен ролью м -м, повесы со всеми этими звездами эстрады и товарищами-наездниками». «О, все они поначалу такие, но когда-нибудь приходится повзрослеть и осознать свой долг перед домом». Они смеются в трепещущие рукава. «Как это верно!» «Я выпрямляюсь». Ледяной лебедь издевается, показывая мне мое искаженное и холодное отражение. Музыка вдруг замедляет темп, обольстительно плывет между ледяных стен. Середина зала пустеет, благородные снуют в толпе, ищут новых партнеров в мешанине меха, духов и любезных улыбок. Рядом со мной рокочет голос, похожий на черный крепкий кофе. Можно оставить за мной этот танец? У меня сжимается все внутри. Кто-то одетый в Красное встает слева от меня. Даже сейчас, после всего, что было, на него по-прежнему трудно смотреть. А мне казалось, он злится на меня. Я упорно смотрю перед собой. Нет. А ты вообще танцевать умеешь? Мундир вдруг кажется мне застегнутым, недостаточно надежно, и я старательно поправляю пуговицы. Я умею ездить верхом, остальное не важно. Даже не видя его лицо, я знаю, что он криво усмехается. Можешь не верить от Клэр, но жизнь это не только езда верхом. Я подавляю желание снова поцеловать его, еще раз ощутить тот жар во всем теле, глазею на ледяного лебедя, но Ракс отказывается понимать мой намек. Лишь один танец, да еще таблю дьябле. Легче легкого для дамы. Все, что от тебя требуется, липнуть ко мне, а я буду ворочать тяжести. Я застываю, я вообще не липну, только когда выпытываешь секреты верховой езды. Губы Ракса растягиваются в кривой усмешке, мои странно подергиваются. Я вызвал у тебя улыбку в первый раз, смеется он, и надеюсь в последний. Обрываю я. Ого, симпатичный пес! Ракс спускается на колени и протягивает руку Луне, которая настороженно обнюхивает его пальцы. Он смеется и смотрит на меня. «Знаешь, говорят, что питомцы становятся похожими на своих хозяев». Барабаны отбивают ритм музыки слишком беспорядочно, и я не сразу понимаю, что этот ритм исходит из моей груди. Нелепость. Середина зала постепенно заполняется танцующими, музыканты прибавляют громкости, а я, наоборот, почти шепчу. «Лучше бы ты отстал от меня». «Обязательно, как только сражусь с тобой» а до тех пор буду, как последний эгоист, держаться за тебя всеми силами. Тебе нельзя держаться ни за кого, ты помолвлен. «Извини, что сорвался на тебя по визу», — говорит он, не услышав меня или пропустив мои слова мимо ушей. «Но я рад, что мое письмо дошло до тебя. Как только я увидел тебя на платформе, сразу понял, что ты его прочитала. По тщательному выбору положения было ясно, что ты готова к манёвру он Брикса», — хмурюсь, глядя в пол. Я была недостаточно готова. Ракс машет рукой в красные перчатки. Гельман гений, вроде тех, кому место на войне. Ты не могла знать, откуда он нанесет удар. Я его побила. Эти слова я произношу без самодовольства, просто напоминая, и предостерегая: Я побила гения Гельмана и тебя тоже побью. Взгляд Ракса задерживается на мне на долгую секунду. «Конечно, после того, как я чуть не отдал концы от сердечного приступа, хрен знает сколько раз. Теперь моя очередь пропустить его слова мимо ушей. Ты был прав, его защита идеальна. Мне пришлось самой пробивать бреши». С улыбкой он вглядывается сквозь завесу моих упорно падающих на лицо волос. «Так ты готова это признать, что я тебе помог?» Киваю. Он со смехом выпрямляется и протягивает руку. «Я заслужил танец?» кладываю дрожащую руку в его ладонь. «Это бессмысленно!» Он мягко охватывает мою руку пальцами. «Но веселье не портит!» Танец настолько похож на пребывание в седле, что становится тревожно. То же чувство, что я не одна. Синхронность движений, близость, попытки прикоснуться к тому, кто рядом, и в то же время не задеть его. Во время нашей ссоры в душевой все было не так. Сейчас я ощущаю свои мышцы под одеждой и его мышцы. Все те места, где и он, и я наполнены жаром, и те места, где этот жар так приятно соединяется. «Вот так!» — Ракс вытягивает руку. «Встань ближе. Будет проще». Споткнувшись, я яростно обрываю его смех. «Заткнись!» Его ладонь спускается мне на талию, и я с трудом подавляю желание податься к ней. Слегка напрягаюсь. Он движется, и я за ним. Молния и гром, который за ней следует. Нет, здесь все происходит сразу и еще быстрее. Масло и пламя взметаются одновременно, зрительно соединенные своей реакцией друг на друга. Танцующие вокруг благородные могли бы быть звездами, настолько далекими они кажутся. На миг перестает иметь значение, где я. Есть запах кожи, нагретой одежды. И еще чего-то, того, что я уловила раньше в душевой. Близкий, сильный, всецело принадлежащий ему, неудержимо притягивающий меня к впадинке ниже его шеи. Все мы звери. Шеи бывают окровавленными, открытыми для удара, рассечёнными. Но теперь я впервые в жизни думаю, что они могут быть еще и красивыми. В музыке слышатся взлёт и снижения. Движение по замкнутой петле. Танец, столкновение, тепло, катализатор и осуществление. И мы вдвоем в центре происходящего. Двигаться вот так вместе всё равно, что... Не знаю, чувствует ли он это. Должен, ведь ощущения повсюду. Поднимаю взгляд. Его глаза оттенка красного дерева смотрят на меня. В них отражается дурацкая улыбка легкое, спокойное, ничем не усложнённое, но поводу улыбаться нет. Здесь нет места улыбки. Это крутой обрыв, и опасность сознаю только я. Это гораздо больше, чем просто похоть. Это желание. Желание проводить с ним месяцы, годы, разгадывать его улыбки и причуды, узнавать, что его смешит, что притягивает, что радует, и... Музыка умолкает. Я делаю шаг назад. Тепло улетучивается из пространства между нами. Мой рот высох, как кость. Не паникуй. Уходи. Эй, подожди. Наливаю себе воды из кувшина на столе с угощением, глотаю залпом. Ледяная жидкость режет горло и служит напоминанием. С перерезанной шеей не напьешься, какой бы красивой она ни была. Моя мать ушла из жизни, а я осталась. Хочу я этого или нет, но я умру. Должна умереть». Топливо для огня — надежда, а у меня ее быть не может. После того, как дом от Клэров будет уничтожен, для меня не останется места в этом мире. Ни с Раксом, ни с Дравиком, ни с кем-нибудь еще. Я зашла слишком далеко, слишком много шрамов, слишком много тьмы. «Эй, ты в порядке?» — Ракс догоняет меня и встает рядом, возвышаясь надо мной. «Если тебе не здоровиться, можно...» «Поблагодарить тебя стоило», — медленно начинаю я. За письмо о Гельмане. Но это последний раз, когда я пожелала увидеться с тобой. Я отворачиваюсь. Луна семенит за мной. Ракс быстрее и выше. Он мгновенно преграждает мне путь. Стоп-стоп, я сделал что-то не так. Мать цеплялась за надежду до последнего. Отец выбросил ее как игрушку. Я не повторю ее ошибки. Никогда не буду ничьей игрушкой, как бы соблазнительно это не выглядело. Никогда не позволю кому-нибудь подать мне надежду, а потом отнять ее. Я наездница, и все, что мне осталось, — это столкновение. Когда мы встретимся в следующий раз, Ракс и Стравильрейд, это будет твое поражение и моя победа.